Я проглотила целую пачку таблеток. Понятия не имею, сколько их там было. Затем схватила его в пистолет и вернула в спальню. Но уже начали действовать порошки. Я упала на пол. Врач из рассветаса Бленик вернул меня к жизни. Когда я пришла в себя, Бен сидел в моей постели и божился, что никогда меня больше не ударят. Но потом он снова сделал это. И я схватила туфлю и каблуком ударила его по горлу. Пришлось вновь вызывать врача. Доктор Бланк на этот раз сказал, что мы убьем друг друга, если останемся вместе. Однажды нас посетил Мейерландский, а перед этим мы снова начали ссориться. Один мне угрожал: "Если ты не замолчишь, Тозиа сунул себя в дробилку отбросов, и ты вообще без следа исчезнешь с этого света. Хорошо, что ты мне это сообщил, сказала я, и пообещала сделать с ним то же самое. Мерланский пришел в ужас и обоих нас обругал. Мне позвонил Нат Койнер, которого я знала уже восемнадцать лет и который никогда не терял меня из виду. поскольку все это время заботился о моем финансовом положении и сказал, что Бэм это мразь, и что я должна ему об этом сказать. Он рассказал о нем отвратительные вещи и посоветовал мне отцепиться от него. Просил меня приехать в Мехико, где как раз устраивал какие-то дела. Я приехала к нему и была рада, что на какое-то время избавилась от беды. Отель Фламинго уже был выстроен, но это заведение потерпело крах. Когда я вернулась из Асфега, что сразу поняла, что ждет Бена, если это заведение не принесет прибыль. Я устроила ему сцену в холле отеля. гости сбежались и смотрели на скандал как в кино. Бен затащил меня в соседнюю комнату, куда через некоторое время пришли все гангстеры. находившиеся в казино. Их я тоже вырубала, сказала, что они грязные бандиты, что хорошо знаю, какую ловушку они приготовили для Бена. И также сказала им, что уезжаю, что не хочу находиться под одной крышей с бандой вшивых убийц. И ещё, что им дорого обойдется, если хоть один волос упадет с моей головы. Мейер и все остальные А стали стоять как вкопанные и не сказали ни слова. С меня было довольно, и это я тоже сказала Бену. Выразила надежду, что мы с ним никогда не увидимся. Собрала чемоданы. Бен молча проводил меня из отеля. Мы быстро расстались. Это была наша последняя встреча. Больше я его никогда не видела. У Верджинии Хиллс было весьма своеобразное отношение к любви и удивительная карьера. Она разошлась с Беном и улетела в Париж с ником, молодым миловидным французом, с которым познакомилась в Каливоде. Он ожел с ней на ее вилле в Beverly Hills на Линден-Драйв 810, в двухэтажном здании, напоминавшем небольшой замок. Бен сиро застиг Виржинию с Ником и попросил ее с ним расстаться. Но о вершине Хил было хорошее чутье. Она понимала, что с Беном Сиклом скоро будет все покончено. В наследке я пытался расследовать обстоятельства и конфликты, касающиеся строительства отеля фламинго, и удивлялся, с какой охоты свидетели тех событий предоставляли мне информацию. Америка особая страна. и американец размышляет иными категориями. Бизнес часто бывает грязным делом, однако деньги всегда чисты. В морганы не стараются своего прадеда пирата. Потомки Ротшильда, финансовых мигрантов своих предков. Средний американец не вычеркнул Никсона из президента даже после того, как произошла Уотергейтская афера. А кое кто даже хвастается тем, что основной капитал им банковской империи выжил карты дед, выдающийся в шулер. Я много раз слышал о миллионере, которого за всю жизнь посетила только одна дельная мысль. Он придумал и запатентовал сахарную трубочку, которая вставляется в надрезанный лимон и позволяет сосать сладко-кислый сок. Миллионер ничего не делал до того, как изобрел трубочку, и ничего после, но с одним различием. Когда он, благодаря своему изобретению, проставился, то выморочек был за в барах, платить гораздо больше, чем раньше. Отель Фламинго меня разочаровал по сравнению с современными Sense, Scissors Palace, Desert Inn или помпезным отелем киносвёс MGM он выглядит хорошо оборудованным бассейном. Большой бассейн, окаймленный обязательными пальмами, ухоженный травяной газон, за которым идут три этажа роскошных номеров с настройкой специально оборудованных королевских апартаментов с собственной террасой. И, естественно, отделанное плюшем казино уже в первых сведениях, сколько отель должен был стоить и во сколько же в действительности он обошелся, информация расходится. Но однако не это главное. Речь идет об обстоятельствах, из-за которых боссы мафии решили убить такого богатого и такого способного мафиоза, как Бенджамин Сигел. На сей раз это не было простым убийством, заказанным и оплаченным мёрдер инк. Есть Бен Сигел был одним из них. И кто знает, может быть, одним из самых способных. Когда верхушка мафии приняла решение построить отель Фламинго, то каждый из главарей делал взносы, согласно своим соображениям. Они объединили свои взносы, поскольку верили, что это принесет им новые прибыли. Бенджамин Сигел и Вирджиния Хилл выкладели строительством. Они должны были следить, чтобы строительство продвигалось согласно плану. Выплачивали строительной фирме Del Hope взносы. Вирджиния Хилл должна была заниматься внутренним убранством, что она, говорят и делала. Однако купила слишком дорогую мебель и ковры. Большие суммы уплатила за шторы. Первоначальная смета была превышена в несколько раз. Гангстеры не всегда разбрасывают свои деньги без разбора. Они встретились и потребовали отчета. Докладывавший Мерландский сообщил, что вместо полутора миллионов фламинго быть стоит 6 миллионов, но не забыл подчеркнуть, что новый везнос тоже окупит себя. Вложенные деньги многократно вернутся назад. «Бен Сигел позаботился о дополнительном капитале, сказал мейерландский. Немало известных голливудских актеров вложило в проект деньги. Никто из вас совершенно не должен опасаться. Наибольшие опасения были у братьев Гарри и Сэмюэла Робертк, вложивших в дело полмиллиона и бывших таким образом стать крупными пащиками. Они наняли частного детектива определившего, что Вершина Хилл часто летала в Тюрих, где якобы покупала мебель для холла. Но в действительности постепенно положила на условный аккаунта полмиллиона долларов. При контах в банке не называется имя владельца, а только номер счета. Деньги может укладывать или забирать только тот, кто знает цифрой код. Мы знали, что это значит, заявил позднее Дог Стейчер, репортёр из Тель-Авива. где он со временем поселился. Часть наших денег осталась у бакси в кармане. Виржиния делала с ним все, что хотела, и мы хорошо знали, как дело обстояло с деньгами. Он так сильно ее любил, что был готов делать все, что бы она ни пожелала. В преступном мире действуют жестокие законы. В данном случае была одна возможность шлёпнуть Бакси. Мэрланский, конечно, знал это, но всячески пробовал еще спасти старого приятеля. Просил нас, чтобы мы были терпеливыми, дождались торжественного открытия отеля, чтобы во всем убедились, прежде чем осудить его.